Глава 8. Бал отдался на славу, чему немало способствовали искусство музыкантов. Филипп нашёл оркестр превосходным, прежде он на сам музицировал. Но к его глубокому сожалению, несколько лет назад ему пришлось отказаться от этого занятия. Он повредил себе левую руку, после чего два сломанных пальца уже не были настолько сильными и подвижными, чтобы он мог играть на фортепиано так хорошо, как ему хотелось. Однако вкуса к музыке Филипп не утратил и всегда рад был послушать игру хорошего оркестра, такого как этот. Анна, кузина Франса, оказалась премилой девушкой, очень лёгкой в танце, благодаря хрупкому телосложению. Быть кавалером Элиза фон Фрайберг Филиппу тоже пришлось по душе. Больше, чем он ожидал. Он вел молодую графеню без всякого труда. Каждый его знак понимался ею безошибочно. Но вот о чем с ней говорить, этого Филипп решительно не знал. Что же до ее юности, то в новом платье с глубоким декольте дебютантка выглядела вполне взрослой дамой. Так или иначе, слишком много думать о сестре-друге, не следовало. Вокруг было много миловидных барышень, радостных и взволнованных. Пальчики одной из них заметно дрожали в руке Филиппа. "О чём вы думаете?" промолвила фройлен фон Райник. "О ангажерованном им на очередной танец? Или мне следовало бы спросить о ком?" прибавила Анна, кокетливо опустив веки. "Я думаю о музыке", дипломатично ответил Филипп. Если я не стану этого делать, то могу сбиться с такта. Ах, не будьте слишком скромны, Герр фон Хоенхорн. Вы не собьетесь? Постараюсь оправдать ваши ожидания. Голубые глаза Фройлен фон Райник поглядели на Филиппа с такой надеждой, что он едва сдержал улыбку. Неужели эта девица уже причислила его к кандидатам в мужья? Очевидно, не зря Франц советовала мась стер игаться женских сетей прежде всего на балах. Фройлен фон Райник была далеко не единственной барышней, проявившей к барону фон Хоенхорну особый интерес. Настойчивее всех оказалась некая фройлен фон Хайт. После танца она пробовала завязать с Филиппом долгий разговор, он однако ускользнул от неё под тем предлогом, что его одеская ждёт дам ангажерованной на следующий вальс. На самом же деле, он предпочёл дать тебе немного отдыха и присоединился к французу, о чём также влённый беседовавшему со своими родными. Это не укрылось от внимания золотоволосой фройлен фон Хайт, и беседуя за бокалом игристого вина с графами фон Фрайбергами, старшим и младшим, Филип вдруг обнаружил, что она не просто стоит совсем рядом, но ещё и пристально смотрит на него поверх раскрытого веера. «Боюсь, мне придется ненадолго исчезнуть», — признался он своему другу, покуда одна особа не испепелила меня взглядом. «Коль скоро ты удалишься один, а не с дамой, твоей жизни ничто не угрожает», — отвечал Франц со смехом. «Тогда прикрой меня от этой бело-розовой фигуры». Филиппу удалось благополучно выйти из залы, никем не преследуемой, Он стал неторопливо прогуливаться по коридору с наслаждением дыша полной грудью. Заметив, что дверь читального кабинета приоткрыта, а внутри никого нет, молодой человек решил немного посидеть и подумать над своей задачей. Как, не покидая бал, учтиво уклониться от внимания фройлен фон Хай? Войдя в кабинет, Филипп заметил листок бумаги, белевший на полу возле ножки канапе. Наклонившись, Он поднял его и развернул. Оказалось, это письмо, вернее, часть письма. Твои чудесные глаза, твои губы, подобные лепесткам розы, они так и притягивают к себе мои. Ах, мономур. Мы должны найти способ увидеться. Для меня нестерпимо видеться с тобой только в обществе и вести себя так, будто мы едва знакомы, меж тем как вся жизнь моя зависит от тебя. Вчера во время прогулки мне встретилась одна влюблённая пара. Молодые люди почти не смотрели по сторонам, а только друг на друга. Дорога была не совсем хороша, и чтобы дама не оступилась, спутник придерживал её за талию. На ней было синее платье, шитое по последней моде с кружевами и складками по краю. Когда она зацепилась подолом за низкую ветку, Возлюбленный опустился на колен, и помог ей высвободиться. Сколько нежности было в его движении! Хотелось бы мне, чтобы на месте этой пары были мы с тобой, ты и я. Блезет ночь, пора в постель. Закрыл глаза, я стану представлять тебе, что ты со мной, и твоя кожа касается моей. Любовное послание. такое, в котором говорится о встречах наедине, поцелуях и прикосновениях. Однако из щек жерука оно выпало. В любом случае этот листок следовало спрятать у себя, дабы защитить молодую даму от разглашения её тайны. Попадёт письмо в дурные руки, абы их влюблённых могли настигнуть самые неприятные последствия. Впрочем, это весьма легкомысленно. поверять свои чувства бумаги. К счастью, ни одной из любовниц Филиппа не приходило в голову подбрасывать ему такие опасные послания, потому, вероятно, что до сих пор он ни с кем не заводил серьезных романов, а с молоденькими порывистыми девушками и вовсе никогда не имел дела. Сложив письмо несколько раз, Филипп убрал его в жилетный карман. Разумеется, он не допустит ни малейшей неделикатности, и все же это будет занятно. танцуя, наблюдать за дамами и думать о том, которые же из них могла адресовать своему возлюбленному столь пылкие строки.